Глава двадцать первая. Разгадка тайны. Мистер Склокинг наконец удалился с перекошенным от злости лицом. Бетси была в ужасе. Она ухватилась за ф а т е и побледнев как полотно. ф а т е и тоже выглядел потрясенным. п о л н о м м о л ч а н и и они дошли до забора, перелезли через него и направились к беседке. Ну как же так? Так все хорошо шло. Пары минут т а м не хватило, сердито сказал Ларри. Бетси залилась слезами. Нас посадят в тюрьму, схлипывала она. Ой, мамочки, я боюсь, что же нам делать? Что, д р е й ф и л а Улыбнулся Ларри. Он хотел подбодрить Бетси, но она пропустила его ш у т к у м и мушей. Не дрейф, Бетси, все в порядке, сказал Ларри, чтобы успокоить малышку и погладил ее по голове. Надо сообщить обо всем инспектору д ж е н к с у Мы расскажем ему, как мы достали ключ. Как вы с Фати все обнюхали в кошачьем домике? Не думаю, что он поверит. А ну-ка разойдись. Даже если тот напишет рапорт о том, что Склокинг обвиняет нас в воровстве. Верно, Фати? Фати молчал. Все посмотрели на него. Ты тоже с д р й ф и л спросила Дези. Фати т отрицательно покачал головой, продолжая чем-то напряженно раздумывать. Не о том вы беспокоитесь, – наконец сказал он. Подумаешь, Склокинг застукал на с к л е т к е с кошками, ну и что? Главное сейчас не это. Интересно, почему кошачий хвост пахнет скипидаром и почему скипидаром пахнет каждый раз, как только исчезает принцесса. Ты говорил, скипидар использовать, чтобы очистить кисточки от краски или в ы в е с т и пятна от краски на одежде, сказала Бэтси, вытирая слезы. Может быть, кошка прислонилась к чему-нибудь свежеокрашенному и с нее смывали краску скипидаром? Бэтси молча у с т а в и л с я на девочку. Потом вдруг он с диким воплем скочил на ноги и за все силы стукнул кулаком по столу. Щеки его раскраснелись, на лбу выступили капельки пота. Что с тобой? испуганно спросил Ларри. Какая муха тебя укусила? Внимание, друзья! провозгласил Фати, усаживаясь на место. Вид у него был торжественный и волнованный. з в Малышка б е т т и смотрит в самый корень. Скипидар действительно использовали, чтобы стереть краску с кошачьего хвоста. А как она там оказалась? И какого цвета была эта краска? Мы знаем какого. Мы нашли банку с этой краской и камень с пятном краски того же самого цвета. Это краска бежевого цвета. Сыщики молча уставились на Фати, который достал из т а й н и к а банку с краской, открыл крышку, обмакнул кисточку и мазнул ею по темно-коричневой поверхности деревянного садового стола. Посмотрите, сказал он, узнаете эту бежевую полоску? Точно такая должна быть на хвосте у кошки. А теперь скажите мне, что это за кошка с бежевой полоской на хвосте? Принцесса, хором ответили ребята. Глаза у всех заблестели, лица раскраснелись. Так вот, зачем были нужны скипидар и краска? Вот именно, подтвердил Фатя. У той кошки, чей хвост пах скипидаром, на хвосте нарисовали бежевое колечко, чтобы ее приняли за принцессу, а потом краску с ее хвоста стерли скипидаром. Вот почему в клетке оба раза стоял этот запах. Похититель дважды проделал этот трюк. Ну и ну, воскликнул л а р и Потрясающе! Кто-то придумал очень хитрый план. Подождите, скорее всего, принцессу выкрали еще утром, а у другой кошки на хвосте нарисовали светлое колечко, чтобы ее приняли за принцессу. Ведь все знали, что на хвосте у нее бежевое отметина. Вот именно, кивнул ф а т и А потом к клетке подходили люди, например твоя мама Пип вместе с Леди Кенлинг, и все думали, глядя на окрашенную кошку, что это есть принцесса. А потом Склокинг потихоньку стирал краску у кошки с хвоста и объявлял всем, что принцесса пропала. Склокинг. Воскликнула Бетси, глаза ее округлились. Ты сказал Склокинг, но если Склокинг смывал краску с хвоста, значит он же хвосты красил, значит он и украл принцессу. Ну конечно, принцессу выкрал Склокинг, кто же еще? в о з б у ж д е н н о говорил Фати, расхаживая взад-вперед по беседке. Представляете, каждый раз он подстраивал все так, чтобы в к р а ж е заподозрили Люка. И еще он отправлял Люка. Работать возле кошачьего домика, пока раскрашенная принцесса сидела в клетке, а потом отмывал краску с кипедаром и кричал, что ценная кошка пропала. Сердито сказал Пип: все было подстроено так, что кроме Люка больше некого было подозревать. Ловк о п р и д у м а н о Точно. А когда Бэтси проболтался про запах с к и п и д а р а и пятно на камне, этот почтенный джентльмен забеспокоился и поспешил припрятать улики, подхватил ф а т т и Может, испугался, что на банке с краской и бутылке остались отпечатки пальцев? н о старинобастер не проведешь. Он из под земли вырыл эти улики. Давайте еще раз, чтобы все было ясно, предложила Дейзи. Значит так: Склокинг задумал украсть принцессу и навести подозрение на Лёка. н а ш л о умышленник, дождался, когда у мисс Хармер будет выходной, и она уедет домой. Она ведь знает всех кошек, её не проведешь. Нарисованная отметина на хвосте тут недостаточно. Вот именно. Продолжил Фатя. Значит, он ждет, когда мисс Хармер уедет домой, крадет принцессу, передает ее кому-то, потом возвращается в кошачий домик, наносит бежевой краской метку на хвост другой кошки и выдает ее за принцессу специально, показывая на нее гостям, чтобы они потом засвидетельствовали, что принцесса была на месте. Помните в прошлый раз леди Кенлинг и твоя мама Пип? Четыре часа приходили смотреть кошек, а во второй в три часа Склокинг показывал хозяйке ее драгоценную принцессу. Пати перевел дух и Ларри подхватил. Первый раз он все продумал до мелочей, он привел с собой нашего бравого полицейского, показал ему кошек, потом ловкостью р к р а с к у с хвоста и объявил: "А ну, к а р а й д и с ь о п р о п а ж е принцессы". Да, с к о л к и н г все придумал почти гениально. И какая у него выдержка! Он же сам привел Бобби на место своего преступления, туда, где только что утром совершил кражу. А во второй раз ему удалось провести даже мисс Хармер. Мыкнул Пип. Помните, как он обогнал ее? Первым заскочив в кошачий домик, а потом якобы обнаружил, что принцесса нет на месте, он всех отвел вокруг пальца. Все, в том числе и Люк, были уверены, что принцесса сидела в клетке, пока Люк трудился рядом с кошками. А на самом деле принцессы давно уже там не было. Ее выкрали еще утром. Неудивительно, что все подозрения пали на Люка. Судя по всему, принцесса в тот раз удрала от того, кому ее передал Склокинг, сказала Дези. Интересно, где же она сейчас? Об этом Склокинг расскажет полиции. у смехнулся ф а т т е Отлично, я рад, что это был он, а не Люк. Нет, вы только подумайте, н а р о ч н о подкинуть в клетку свистульку Люка, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения, что именно он украл кошку. Ну и подлость. Теперь мистер Склокинга посадят в тюрьму? спросил а б е т с и Конечно, уверенно заявил ф а т т е Вот и хорошо, обрадовалась б е т с и Больше он не будет придираться к люку и жаловаться на него всем подряд. Надо звонить инспектору Джексону, н предложил Пип. Теперь, когда мы разгадали тайну исчезнувшей кошки, мы должны ему все рассказать, не дожидаясь, пока оно к р а з о й д и с ь явится нас арестовывать. Бетси сдала к р и к у ж а с а н о ф а т и смеясь, обняла ее за плечи. Спокойно, малышка, никто тебе ничего не сделает и ни в чем не виновата. Пип правильно говорит, надо скорее звонить инспектору. А как же быть с ключами от кошачьего домика? спросил Ларри. Мы должны вернуть их, мисс Хармер. Да, конечно. Пошли скорей, сказал Фатти. В конце концов мы можем просто отдать их ей, сказав, что позаимствовали их у нее и извиниться. Она, конечно, рассердится, но что ж делать? Все равно это всплывет, и лучше самим признаться, чем ждать, пока нас примут с я обыскивать. Пять сыщиков и пес перелезли через забор и отправились на поиски мисс Хармер. Но ее нигде не было. Может быть, она в каком-то из сараев? предположил ф а т т Все направились к стараю неподалеку от теплицы, которую они еще не осматривали. ф а т т и заглянул во внутрь. Ух ты, воскликнул он, так вот где с к л о к и н г у с т р о и л свой склад. Вот его р е з и н о в ы й сапоги и плащ. И опять запаски пидара, сказал а б э т синюха я воздух. Точно, кивнул ф а т т потянув носом. н е з а п н о у сунул руку в карман плаща и извлек оттуда грязный носовой платок. На нем были инициалы Склокинга, и от него сильно пахло скипидаром. Еще одна улика. Торжествующе сказал ф а т т и этим платком Склокинг стирал краску с кошачьего хвоста. Постойте. Первый раз н а к а на ну не шел дождь, и второй раз тоже, значит, Склокингу пришлось надеть сапоги и плащ. Давайте посмотрим. Ребята внимательно осмотрели сапоги Склокинга и обнаружили на них капли бежевой краски. ясно было, что садовник был в сапогах, когда наносил метку на кошачий хвост, и, конечно, именно он капнул краской на камень, которую Фатси припрятал у себя в кармане. Надо взять эти сапоги и этот платок, предложил Фатси. Теперь у нас предостаточно улика д о к а з а т е л ь с т в е н н ы чтобы и з б л и ч и т ь вора. Пожалуй, нашего друга мистера Склокинга хватит удар. Когда мы выложим все это перед полицией, сыщики вышли из сарая и столкнулись с люком, который по-прежнему был бледным и подавленным. Похоже у вас будут неприятности, ребята, – объявил он. Склокинг пошел докладывать гуна, что застукал вас в к о ш а ч ь е м д о м и к е и что им новые украли кошку. Он заявил, что вы утащили принцессу. Пока я работал рядом с кошками, но ничего не сказал, чтобы прикрыть вас. Готовьтесь к х у д ш е м у ребята.